Глава тридцать пятая. Тот разговор с Андреем разбередил старые раны, и всю неделю я ловила себя на мыслях о нём. Лучше бы он не говорил про это кольцо. Он хотя бы понимает, что это для меня значило. Как больно знать о том, что человек, которого ты любил, не умеет прощать. Невыносимо осознавать, что у нас не могло быть будущее». И моя Таня имела возможность расти в полноценной семье. И теперь мне становится вдвойне страшно, что если правда выплывет на поверхность, Андрей мне её не простит. Ещё я жалею, что он позволил увидеть себя с другой стороны, потерянным и уязвимым. Жалею о том, что он рассказал об интрижке матери и тем самым заставил сочувствовать себе. Как бы я хотела навсегда о нём забыть. Жить так гораздо проще. Думать лишь о будущем дочери и уверенно идти к своей цели накопить на квартиру, не думая о чувствах. Что-то ты уже который день понурая и без настроения, замечает Валентина, остановившись рядом с моим рабочим столом. Всё в порядке у тебя, Юленька? Да, у меня всё отлично. Не высыпаюсь немного, поэтому так кажется. А чего это ты не высыпаешься? Женщина лукаво мне улыбается и понижает голос. С поклонниками на свидания ходишь? Я непроизвольно смотрю по сторонам в надежде, что никто нас не услышит. Не хватало только сплетня о том, что новая сотрудница приходит на работу сонная из-за ночных гулянок. Нет, конечно. Ну а чего такого? Ты девушка молодая, видно, симпатичная, тоже наверняка семью хочется и детишек. Население в столице большое, и на твою долю найдётся достойный жених. Мне окончательно становится не по себе, бедная Валентина Владимировна. Она с первых дней относится ко мне как родственнице, переживает за мою личную жизнь, а я фактически вру ей в лицо. Я всех обманываю, Андрея, коллег. Но как сказать правду, не представляю, особенно после нашего разговора с Дымовым. Я пока не думаю о женихах, бормочу я, пряча глаза от стыда. Вот и прекрасно, что не думаете, доносится из дверей кабинета холодный женский голос. Валентина испуганно оборачивается, и теперь мы обе разглядываем вошедшую. Моё сердце начинает колотиться как бешеное. Эту стройную блондинку поразительной красоты я однажды видела в доме Андрея. Мне нечем дышать. Что забыла в моём кабинете его жена? И почему так на меня смотрит? Здравствуйте, наконец произносит Валентина. Могу чем-нибудь помочь? Женщина презрительно кривит рот, словно услышала что-то неподобающее, и, не удостоив её ответом, сверлит меня глазами. Я ищу своего мужа. Где он? Почему она спрашивает это у меня? Что ей о нас известно? И откуда мне знать, где Андрей? Неужели она думает, что мы вы супруга Андрея Владимировича догадывается Валентина. Арина, правильно? Здравствуйте. Я Валентина Владимировна. Он обещал быть во второй половине дня, но во сколько точно не сказал. Может быть, могу предложить вам кофе? Её доброжелательность не производит на женщину должного впечатления, и она едва удостаивает её взглядом. Принесите кофе, высокомерно распоряжается она, подходя к моему столу. Вальяжно опускает на стол сумку и по-хозяйски оглядывает стены. Валентина растерянно смотрит то на неё, то на меня и промямлив: "Хорошо, сейчас попрошу секретаря сделать", исчезает. Мы с Ариной остаёмся вдвоём. Я подтягиваю к себе блокнот и беру ручку, чтобы создать видимость занятости. Понятия не имею, как вести себя в её присутствии. Неплохой кабинет тебе, Андрей, выделил, ледяным голосом произносит она. Интересно, за какие такие заслуги? Чем ты снова сумела ему угодить, мелкая дрянь? Если он тебя из той глухой деревни сюда вернул. Я не понимаю, о чём вы говорите, тонким голосом отвечаю я. Эту должность я получила по результатам теста Моя заслуга заключается только в этом. Женщина издевательски усмехается. Результатом теста? Серьёзно? Кем ты себя возомнила, деревенщина, Эйнштейном? Злость приливает к моему лицу. Хамка. Кем она себя возомнила? Это я-то деревенщина. Даже если вы жена владельца, это не даёт вам права меня оскорблять. От возмущения я поднимаюсь с кресла. и смотрю ей прямо в глаза. «Ваш муж наверняка скоро подойдёт, и вам лучше подождать его в приёмной и не отвлекать меня от работы». «Ты будешь указывать, где мне находиться?» зло шипит женщина. «Ты на меня работаешь». «Не на вас, а на вашего супруга», перебиваю я. «Считаете, что я разговариваю с вами неподобающим образом или плохо выполняю свою работу? Поговорите с ним», И попросите, чтобы меня уволили. Если он так сильно вас любит, то наверняка не откажет. Сама не знаю, чем я руководствуюсь, говоря все эти вещи. Просто Арина вывела меня из себя. Женщину, которую мог полюбить Андрей, я представляла себе истинной леди, а передо мной стоит грубая, злобная хамка. Слушай ты дрянь, сверкая глазами, женщина подаётся вперёд. словно хочет выцарапать мне глаза. Только сунься к моему мужу и я. Арина, менталический голос Андрея, заставляет меня вздрогнуть. Оставь мою сотрудницу в покое и живо следуй за мной. Эмоции на лице Арины меняются со скоростью света: смятение, страх, паника. Теперь она не злобная хамка, а покорная овечка. Андрюш, привет. оборачивается к мужу. Голос ласковый и тягучий, совсем не тот, что звучал минуту назад. Не знала, что ты в офисе. Я тебе звонила, но решила тут поискать. Димов стоит посреди кабинета, скрестив руки на груди, в чёрном костюме и такого же цвета рубашке, пугающе строгий, но всё равно безумно красивый и притягательный. Его глаза темнеют и становятся беспросветными. Ноздри раздуваются, а на челюстях играют желваки. Тут и гадать не нужно, чтобы понять, он зол. На Арину или на меня непонятно, также совсем неизвестно, что из нашего разговора Андрей услышал, а что нет. На месте Арины я бы не заставляла повторять его просьбу дважды, чтобы не нарваться на неприятности. К счастью, жена Дымова тоже осознаёт это. Должно быть, за столько лет брака успела изучить мужа. Гордо выпрямив в спину, она проходит по кабинету, красивая и уверенная в себе. Тряхнув волосами, скрывается в коридоре. Андрей смотрит меня многозначительным взглядом и поджимает губы, а у меня руки дрожать начинают. Что у него на уме? О чём он думает? Проходит несколько мучительно долгих секунд, прежде чем дымов выходит из кабинета, оставляя меня одну. Я с облегчением выдыхаю и запрокидываю голову к потолку. Пронесло или мне показалось? Дальше рабочий день идёт по привычному графику. Я стараюсь не думать о том неприятном разговоре с Ариной, но мозг то и дело подкидывает новую пищу для размышлений. Что если жена Андрея вывернет наш разговор в свою сторону? Что если попросит мужа уволить меня? «Будет обидно, потому что зарплата в компании и правда очень щедрая, но я выдержу, справлюсь и как-нибудь переживу». «Дел настолько много, что я не прерываюсь даже на обед, хотя Валентина Владимировна приглашает сходить в кафе на первом этаже бизнес-центра. Там вкусно готовят, и для сотрудников компании действует 25-процентная скидка». Когда рабочий день близится к завершению, Валентина Владимировна вновь заглядывает в мой кабинет. Я устало откидываюсь на спинку кресла и растираю виски. Голова болеть начинает, а желудок сводит от голода, так и до гастрита недалеко. "Я купила вкусные эклеры в кондитерской", произносит коллега. "Выпьем чайку, поговорим". "Уговорили, надо перекусить". "Ко мне можно на ты, Юля. Я лет на 10 всего старше. Хорошо, Валя, улыбаюсь в ответ. Ко мне тоже можно на ты. Коллега достаёт из тумбы две чашки, заваривает ягодный чай и ставит передо мной дымящийся напиток. Шоколадные эклеры в картонной коробке, стоящие по центру стола, вызывают повышенное слюноотделение. Спасибо большое, Валя. По правде говоря, я только разгребла с делами и успела жутко проголодаться. «Понимаю», — кивает коллега. «Должность ответственная, работы много». «Но ты сегодня надолго не задерживайся в офисе, Юля. Начальства-то всё равно нет». «И Андрея Вадимовича?» «Он уехал вместе с супругой сразу же после скандала в твоём кабинете». «Опустив взгляд, чувствую, как громко барабанит моё сердце». «Все обсуждают, да?» «Ну, немного. Просто странно, почему жена Дымова ворвалась к тебе». Почему кричала? За что она так с тобой, странная дамочка? До меня начинает медленно доходить, почему Валентина пришла ко мне в кабинет и притащила икклеры для того, чтобы выпытать все подробности, вот только не дождётся. Я не собираюсь пускать сплетни в офисе. То, что было у меня с Андреем, останется лишь между нами. Спасибо за икклеры, Валя, но мне пора работать, произношу строгим тоном. Коллега прищуривается, но уходить даже не думает. Юля, я что-то не то спросила. Не волнуйся, я никому не расскажу. Просто ты показалась мне интересной личностью. Дверь в мой кабинет открывается настолько резко, что Валентина подпрыгивает на месте и проливает чай себе на рубашку. "Выйди", командует Димов, глядя на Валентину Владимировну. Женщина подхватывается с места, забирает коробку с иклярами и молча уходит. Я поднимаю взгляд на Андрея и укоризненно качаю головой. Зачем он явился? Ведь ясно же, что речь пойдёт не о работе. Уволить меня хочет или дать новый повод для сплетен. Андрей закрывает дверь за Валентиной, подходит к столу и присаживается напротив, скрестив на груди руки. чтобы не подпрыгнуть на месте от напряжения, я впиваюсь пальцами в ручки кресла. Димов пришёл, чтобы уволить меня, в этом нет ни единого сомнения. Андрей, видимо, давным-давно позабыл о нашем с ним прошлом, поэтому для него не составило проблем взять меня на работу. Но Арина, его жена, напомнила и попросила должно быть об услуге. Разумеется, какой женщине понравится, что бывший её мужа толкается в офисе? Андрей Вадимович, что-то не так? спрашиваю я по холодеев. Где-то допустила ошибку. Если он собирается уволить меня из личных соображений, то пусть скажет это в лицо. Андрей мгновение молчит, внимательно меня изучает, потом произносит: "Юля, и всё же, почему ты так сильно меня боишься?" Вас все боятся, все. Сама же молчу. Если я мимо прохожу, ты бледнеешь, заикаешься, ты считаешь, я лично буду ходить по кабинетам сотрудников, чтобы ты котем на ошибке. Отрицательно качаю головой. У тебя есть непосредственный руководитель, с которым вы текучку обсуждаете. И да, ошибки у тебя есть. Но при этом я, как и любой другой бизнесмен, Прекрасно понимаю, что не ошибается ли тот, кто ничего не делает. Больше всего на свете я ненавижу ту неяцов. Ты ведь знаешь. Тогда совершенно непонятно, за что вы решили меня уволить, Андрей Вадимович, признашу я. Переезд в Москву и эта должность, боже, поначалу сама идея была похожа на авантюру, но потом я понимаю, что увлеклась и замолкаю на полуслове. Но Андрей, оказывается, слушает внимательно. Более того, жестом предлагает продолжить говорить, и я подчиняюсь. Потом я поразмыслила и уцепилась за этот шанс. Эта работа мой шанс себя проявить. И ты успешно справляешься. Я пришёл не для того, чтобы увольнять тебя. Нет? удивляюсь я, вскинувсь. С чего ты вообще это решила? Ваша жена, я уверена, что ей не понравится, что мы с вами видимся. У нас ведь «Был роман в прошлом, и она об этом знает. А покой и мир в семье — это самое главное». Андрей склоняет голову на бок и говорит сухо. «Арина прекрасно знает, что я не смешиваю бизнес и личное. Более того, если она так уж сильно меня ревнует, то ей следовало бы меньше времени проводить в Испании и больше дома». «Я глаза округляю. Кажется, у них не всё хорошо в семье», — Андрей продолжает. Юля. На самом деле, я пришёл для того, чтобы извиниться перед тобой. Внутри всё замирает от его слов, от обволакивающего тембра голоса. Извиниться? переспрашиваю вслух, ушам не поверив. Ну я же не робот, усмехается Андрей. Ничто человеческое мне не чуждо. Арина проходила лечение, после которого стала крайне резкой и вспыльчивой. Лечение? Она больна? Нет, ничего смертельного. Я бы не хотел, чтобы её резкость помешала нашему сотрудничеству. И, Юля, запомни, ничто и никто не сможет на меня повлиять в принятии решений. И если я хочу, чтобы ты здесь работала, вы этого хотите? Я замираю. Конечно, ты прекрасный специалист, который совершенно себя не ценит. Уверен, что под моим крылом ты раскроешься и добьёшься большего. Мне нравится растить кадры. Спасибо большое, быстро киваю я, раскрасневшись от удовольствия. Я не подведу, надеюсь. Так что, ты принимаешь мои извинения? Бесспорно, моя жена не имела никакого права командовать в офисе, в котором ни дня не работала. Для управления персоналом одного родства с боссом мало. Конечно, я принимаю ваши извинения и Вам не стоило, тем более приходить лично, я бы не обиделась, честное слово. Стоило, чётко говорит Андрей, после чего поднимается с места. Арина вряд ли ещё заглянет в наш офис, но если так случится, веди себя увереннее. Дымов направляется к двери. А мне, мне почему-то кажется, что последние слова он произнёс устало. как будто их женой что-то связывает, но это что-то далеко не любовь, и ему от этого не просто. Андрея Вадимовича, ведь и правда, сложно представить счастливым человеком. Он много работает, постоянно торчит в офисе, не стремится домой в семью. Он постоянно один. Мне вдруг хочется поддержать этого мужчину. Андрей Вадимович, окликаю я, подскочив с места. Димов оборачивается уже у двери. смотрит строго и вопросительно Я просто хотела спросить, как поживают Луиза и Георгий? В прошлый раз у вас был другой водитель. У них всё хорошо. У Георгия отпуск. Он звонил на днях с Бали. Передавайте тогда от меня привет. Адумавшись, быстро добавляю. Если это будет уместно, разумеется. Андрей едва заметно кивает. Передам, спасибо. Наконец разворачивается и уходит, оставляя меня одну наедине с тяжёлыми мыслями и неразумными порывами. Через час я иду на остановку, а потом еду домой, к дочке, прокручивая в голове планы на вечер. Отпущу няню, займусь ужином и обедом на следующий день. Таня обожает суп с фрикадельками, минимум 3жды в неделю я варю именно его. Остальные дни у нас то борщ, то суп с лапшой. Я буду готовить, а Таня мне помогать. Затем мы посмотрим вместе мультфильм. После чего я искупаю дочку, и мы завалимся спать. От этих мыслей в груди греет. У меня ведь никогда не было семьи. Родители я даже не помню. Бабушка и дедушка обо мне заботились, как могли. Но они были очень старенькими, поэтому скорее уж я за ними следила. Потом был Борис, из-за которого меня чуть не убили. Сейчас у меня есть моя Таня, моя жизнь, моя вселенная. Я впервые думаю о том, что вдруг Андрей так же одинок. Вдруг с женой у них натянутые отношения, и её присутствие его тяготит. Что, если новость о дочке могла бы его обрадовать? Нет, глупости. Никто не может управлять таким мужчиной. Если бы он хотел, то давно бы развёлся с Ариной. Я снова себе выдумываю лишнего». снова позволяю чувствам взять верх